Глава первая. Все хуже, чем можно представить. Помните, да? Все кончилось очень хреново. Началось, правда, тоже не лучшим образом. Лишь спустя год после попадания в этот мир мне, наконец, удалось покинуть родной кластер, проглотив по дороге черную жемчужину, и побывать в роли ледяной скульптуры на детском утреннике сектантов. Удачно пережив череду дилетантских покушений, я собрал команду и отправился в родной кластер за честно нажитым добром. Попутно удалось обзавестись заначкой покойного крёстного и вертолётом. В конце нашего славного приключения группа попала в передрягу всё с теми же фанатиками, но нам удалось победить. Хитрый следак Якимура всех нагнул. Моё мстя совершилось в виде пули, настигшей старого. Единственным не выстрелившим ружьем был лидер этой больной шайки ублюдков, так и оставшейся неизвестной переменной. Стоило мне только расслабиться и подумать, что эпопея с сектантами закончилась, как их главарь в роли бродящего безумца вырубил меня и отсюда, пожалуй, и начнем. День первый. Чернота. 0 градусов по Цельсию. Ненавижу приходить в себя. Ведь в большинстве случаев это несет за собой неприятные ощущения. Вот и сейчас меня словно дементоры по кругу пустили. Сушняк, как у рыбы на берегу. В ушах еще шумит от далекого рева неизвестной твари. Хотя очень даже известной. Просто до последнего хочется надеяться, что мне померещилось. Картинка мигала то белым, то черным. А нет, это суровая реальность, издевательски покрашенная в два противоборствующих цвета. Вот снежинка пересекла границу черноты и мигом, словно хамелеон, перекрасилась еще в полете, отяжелела и упала очередным пазликом на антрацитовый ковер. Ветер, гуляющий в снежном кластере, словно бы боялся сорваться в черноту, как будто она и из него высасывала все соки. Он лишь опасливо забрасывал сюда снег, но не смел поднять черный наст. Я лежал в нескольких метрах от границы мертвого кластера. Сразу почувствовал, как невидимое защитное поле бережет меня от его губительной энергии. Закряхтел и попытался подняться. Черный снег зашуршал, словно мишура, в перемешку с битыми елочными игрушками. Ладонью загреб пригоршню этой стеклянной субстанции и перетер между пальцами. Она не таяла, а лишь распадалась на хлопья и более мелкую фракцию, больше всего напоминая пепел в перемешку с песком. Интересно, сколько я провел в отключке и как меня сюда доставили. Я поднял голову и взгляд уперся в покрытые почерневшей ледяной коркой ботинки и уже знакомые засаленные штаны. Если бы не пересохшее горло, непременно бы плюнул на них. Владелец столь потасканного шматья улыбался и изучающе смотрел на меня. «Встань, мерзляк!» – спокойно сказал он. Я уселся, поджав ноги под себя, и огляделся в поисках путей к отступлению. Вокруг либо белая пустыня, либо черная равнина. Метрах в 50 справа, на самой границе мертвого кластера, стояло уже знакомое распятие. Слева виднелось множество холмиков. Глаза сощурились, невнятные объекты обрели резкость. Это оказались силуэты людей и зараженных. Многочисленный транспорт от снегоходов до бронетранспортеров. Один из армейских тягачей неизвестной модели был еще свеженький и намотал себе антрацитовую заразу только на гусенице. Чернота поедала его постепенно, словно плесень консервную банку в обесточенном холодильнике. «Встань!» повторил Турет. Я нехотя поднялся на ноги. Вспомнив про шаманский отвар, нащупал в кармане фляжку, свинтил крышку и слегка смочил горло. Увлекаться этой дрянью не стоило. Кто знает, как она может шарахнуть по мозгам. «Я не буду распираться киношной злодейской речью!» Вдали снова раздался короткий рев, и сектант испуганно обернулся. «На нее сейчас нет времени!» «Волею Стикса ты выжил, твой дар ценен. Сейчас я дам тебе еще один шанс». Я не сдержал истерического смеха. «Ага, примкни к нам, а иначе погибнешь. Что, может, еще во время ритуала посвящения мне надо будет привезти вам свежака и потом заживо его заморозить? Ты серьезно? Ты что, детских книжек перечитал? Или голливудских штампованных боевиков пересмотрел?» Сектант подался вперед. В долю секунды оказался рядом. Правой рукой, схватив меня за горло, поднял над землей. Я начал задыхаться. Он так пережал гортань, что я захрипел, а из глаз хлынули слезы. «Я дам тебе еще минуту подумать!» Ласково прошептал он и, вцепившись зубами в мочку, ухо мотнул головой, одновременно откидывая меня в сторону. Я рухнул спиной в снег и даже вскрикнуть от боли не смог, так как жадно черпал ртом воздух. Кто бы мог подумать, что в этом доходяге столько силы. Кровь сочилась из уха и с еле слышным стуком падала на плечо, пока куртка не напиталась, полностью приглушив звук падения красных капель. «Когда ты говорил в стихах, то был гораздо харизматичнее», нашел в себе силы пошутить я, ощупывая изодранное ухо. «Вот же, ублюдок, я тебя убью! Мало того, что из-за тебя не получилось нормально жить с самого начала, так ты еще и вырвал меня из спокойствия!» Сердце так пылало от ярости, что если вынуть его из груди, оно расплавит снег во всем северном участке Стикса, и начнется всемирный потоп. «Здесь самый харизматичный тот, кто жив!» Спокойно ответил он, аккуратно вытирая большим пальцем от крови уголок рта. Я зачеркнул горст черного крошева и приложил к уху, только сейчас осознав, что оно не холодное и не теплое. Температура была средней, что ли? А плевать. Главное, чем-то забить рваную рану, чтобы кровь начала лучше сворачиваться. А черный пепел, скорее всего, безвреден. Воспользовавшись паузой, решил выведать немного информации. Всего было пятеро достоверно известных личностей, попавших сюда из основной части Улья. Лишь трое из них прошли через черноту. Шаман отпадает, он на своей волне. Остаются только двое. Спрут, ныне являющийся главой пещерников, и тот, кто его провел, и якобы погиб сразу после этого. Но теперь, смотря на выродка, стоящего передо мной, мою душу терзали сомнения относительно этого факта. «Скажи мне, Туретт, это ты, сучка спрута, или он твоя?» Лицо психа слегка тронула снисходительная ухмылка. Он телепортировался ко мне и занес руку для удара, но замер от неожиданного звука. Слева что-то загудело. Затем шум начал приближаться. Стеклянный шелест становился все громче. «Смотри внимательно!» Сказал сектант, встав сзади меня и положив руку на мое плечо. Я повернул голову, вглядываясь в горизонт, заодно отмечая, что, судя по всему, меня сюда телепортировали. Все встреченные мною люди с этой способностью – те еще уроды. Непонятный объект появился вдали. Нечто огромное двигалось под землей, оставляя за собой шлейф вздутого наста и разрушая стеклянные фигуры. Объект приближался. Метров за сто бугор замер. На поверхность вылез глаз. Словно перископ, отсканировав всю округу, он нырнул вниз, а существо продолжило движение в сторону распятия. «Твою ж мать!» — сипло крикнул я, когда тварь вынырнула наружу. От страха связки свело. Монстр даже не полностью высунулся. Огромное продолговатое тело существа метров десять в длину — плотно покрывали чешуйки кольчатой брони. Скреббер распахнул пасть размером со всю голову. Изо рта выстрелила щупальца, со слабым треском пробила ледяную корочку и впилась прямо в живот распятого человека. Чудовище чем-то напоминало гробойдов из фильма «Дрожь земли». Спустя несколько секунд щупальца втянулась обратно. Ледяная корка, покрывающая незнакомца, начала стремительно таять. Скреббер плюнул вторым манипулятором, попав ровно в то же самое место. Щупальце зашевелилась. Тварь, как через трубочку, высасывала внутренности человека. Закончив трапезу, Скреббер издал пронзительный рев. Волосы встали дыбом на всем теле. Я бросил испуганный взгляд на сектанта. Он замер с раскрытым ртом. Безумные глаза с расширенными зрачками выражали полное восхищение. Казалось, турец сейчас раскинет руки и, как в старых комедиях, в замедленной съемке бросится навстречу монстру. Худшая из порождений улья снова скрылась под землей и двинулась в нашу сторону. Я, осознавая всю тщетность хоть каких-либо действий, опрокинулся на локте и, щедро загребая в ботинки стеклянного крошева, попятился назад, не в силах сдержать последний жалкий порыв тела «Спасти жизнь». Сектант же остался стоять на месте. Скреббер приближался, и метров за пять до турета вынырнула из земли, раскрывая пасть. Сектант раскинул руки, закрыл глаза и поднял голову, блаженно улыбаясь. Тварь почти поглотила его, но в последний момент сработал портал и перенес безумца к распятию. Там сектант выудил из сугроба еще одного мертвеца, и, борясь с задубевшими конечностями, наспех примотал его проволокой к столбу. Тварь снова скрылась под землей, зарыв меня волной черного снега. Недолго думая, я начал загребать локтями, пока не провалился в тоннель, оставленный чудовищем, и замер, боясь лишний раз пошевелиться и выдать себя шуршанием гребаного стеклянного снега. Я слышал, как турец снова телепортировался туда, где был раньше». «Мерзляк!» – крикнул он. Остается надеяться, что чернота укроет от его знахарских способностей. Может, тогда сектант подумает, что тварь сожрала меня и оставит в покое. В конце концов, он же не может вечно телепортироваться. У всего должен быть свой предел. «Фарт!» Хоть снег и не лучший передатчик вибраций, я услышал, как скреббер снова нырнул под землю. Сектант чертыхнулся. До ушей донесся тихий хлопок портала. Затем еще несколько через разные промежутки времени. Долбанный червь метался за ним как бешеный. Несколько раз он чуть не раздавил меня. Не знаю, сколько я так пролежал. Пытался считать, но сбился. В первый раз где-то на пятой сотне, когда ужасное порождение Стикса снова наворачивало круги по границе мертвого кластера. Во второй добрался до 365, когда накатил адреналиновый отходняк. Вдобавок включенный дар вытягивал силы. Жажда усилилась. Захотелось живчика, которого не было. Пришлось принять волевое решение выбираться наружу. По сравнению с тем, как меня накрыло лавиной, хлопья черноты казались сущим пустяком. Словно из детского бассейна с шарами выбраться – я вынырнул в одну из ям, оставленных скребером, чувствуя себя кротом из того старого чешского мультсериала. Все вокруг было перепахано, как будто бригада трактористов разом словила белочку и устроила дерби. Никаких следов сектанта не было. Похоже, у него все-таки кончилась мана, и встал выбор «Свалите жить, либо караулить меня и быть съеденным». «Это лишь догадка». Может, он сейчас ласково поглаживает цевьё снайперской винтовки и уже поймал мою голову в перекрестие прицела. По телу пробежала дрожь. Я передёрнул плечами, отгоняя плохие мысли. Враг отступил, но от этого стал только злее. А меня снова спасла случайность. Мне где-то доводилось слышать, что случайность – это визитная карточка Бога. Если это правда, то спасибо тебе». Так, и что теперь? Конечно, был соблазн пройти через черноту и оказаться в новом для себя теплом участке Стикса. Да только что меня ждет? Кому я там нужен? Здесь я уже свой. Друзья, знакомые, девушка. К тому же у меня проблема. Если активен дар, он высасывает много энергии. Увеличивается расход живца, которого нет. А если не активен то вытягивать силы начнет мертвый кластер, а это еще хуже. Если когда-нибудь и решусь идти через него, то только в составе хорошо подготовленной группы. Все еще доверяя какому-то внутреннему чутью, я боялся подниматься и пополз к снегу. Лишь когда мои ладони обожглись о проваливающийся наст, поднялся и спрятал руки в карманы. Перчаток у меня с собой не было». Нужно как можно быстрее убираться отсюда. А вдруг Скребберу придет в голову идея вернуться? Или Турет подзарядит свою батарейку и телепортирует меня в свою личную пыточную камеру? Привяжет к стулу, как в фильме «Заводной апельсин», насильно раскрыв веки, включит мне «Дом-2» с самой первой серии и оставит в таком состоянии. Уже через неделю я начну молить взять меня в ряды славных и доблестных сектантов. А если серьезно, то я один, без нужного снаряжения в заднице Стикса, и уже начинаю мерзнуть. Дар работал очень долго для первой активации, и скоро начнутся первые серьезные симптомы спорового голодания. Вдобавок понятия не имею, в какой стороне цитадель, и еще от меня прет свежей кровью так, что с соседнего кластера чувствуется. Будь жизнь игрой, я бы не согласился взять такой квест. Получено задание. Вернуться домой. Уровень сложности неэпически высокий. Награда. Теплая ламповая атмосфера в кругу друзей. Честь и слава за свершенные подвиги. Описание. Вернитесь домой и расскажите об увиденном. Вам все равно не поверят и набьют морду за брехню. Но попытаться стоит. Дополнительно. Получение новой цепочки заданий. «Завершение личных квестов». «Да, жаль, что жизнь не игра, и отказаться от подобного нельзя при всем желании».